Глава двадцать первая. Она становится между нами. Какое волнение я необдуманно возбудил в мисс Денрос. Оскорбил я или огорчил ее, или невольно заставил ее понять какое-нибудь глубоко таившееся чувство, которого она до сих пор не хотела сознавать. Я проанализировал все прежние дни моего пребывания в этом доме. Допросил мои чувства и впечатления, на случай, не могут ли они помочь мне разрешить тайну её внезапного ухода из комнаты. Какое впечатление произвела она на меня? Сказать по правде, она просто заняла место в моей душе за отсутствием всякого другого лица и всякого другого предмета. За десять дней она добилась моего сочувствия, которого другие женщины не добились бы за несколько лет. Я вспомнил к моему стыду, что моя мать редко занимала мои мысли. Даже образ мистерис Ван Брандт, кроме тех минут, когда разговор шел о ней, стал бледным образом в моем воображении. Все мои леруикские друзья, начиная с сэра Джемса, приехали навещать меня и я тайно и неблагодарно радовался когда их отъезд давал возможность моей сиделке вернуться ко мне через 2 дня пароход уходил в обратный путь рука ещё сильно болела у меня при движении но представляющая более серьёзную опасность открывшаяся рана уже не беспокоила ни меня ни окружающих Я достаточно поправился, чтобы доехать до Лируика, если бы отдохнул на ферме на половине дороги между Лондоном и домом Денроса. Зная это, я до последней минуты оставил вопрос о возвращении нерешённым. Друзьям моим я назвал причиной нерешительности сомнения: достаточно ли вернулись мои силы? причина, в которой я признавался самому себе, было не желание оставить мисс Денрас. В чём состояло тайное её влияние на меня? Какое волнение, какую страсть возбудила она во мне? Не любовь ли? Нет, не любовь. Мисс Денрас не занимала того места в моём сердце, которое когда-то занимала Мэри, а впоследствии мистер Сланбранд. Как мог я в обычном значении слова влюбиться в женщину лица, которую не видел никогда, красота, которая увяла и никогда не расцветёт, загубленная жизнь, которая висела на волоске, который мог оборваться случайно в одно мгновение. Чувства имеют свой оттенок во всякой любви между обоими полами, а они не имели такого оттенка в моих чувствах к мисс Денрас. Какое же это было чувство? Я могу только однозначно ответить на этот вопрос. Это чувство лежало во мне так глубоко, что я не мог изведать его. Какое впечатление произвел я на нее? Какую чувствительную струну неумышленно затронул я, когда мои губы коснулись ее руки? Признаюсь, я не захотел продолжать исследование тела. за которой добровольно принялся я подумал о её расстроенном здоровье о её печальном существовании в темноте и уединении о богатых сокровищах её сердца и ума пропадавших в её загубленной жизни и сказал себе пусть её тайна останется священной пусть я никогда ни словом ни делом не вызову волнения который обнаруживает это. Пусть её сердце будет окутано для меня темнотой, как покрывало закрывает её лицо. В таком расположении духа я ждал её возвращения. Я не сомневался, что опять увижу её, раньше ль позже в этот день. Почта на юг уходила на следующий день, и почтальон приходил за письмами так рано, что их можно было писать только с вечера. Из-за болезни моей руки Мисс Деннерс привыкла писать за меня под мою диктовку. Она знала, что я должен написать письмо к матушке, и я по обыкновению рассчитывал на её помощь. Её возвращение ко мне при подобных обстоятельствах было просто вопросом времени. Всякая обязанность, принятая ею на себя, Была по её мнению обязанность непременная, как ни была бы ничтожна. Часы проходили, день подошёл к концу, а она всё не являлась. Я вышел из комнаты, чтобы насладиться последними солнечными лучами заходящего солнца в сад, разведённый около дома, предварительно сказав Питеру, где меня найти, если мисс Денрас понадобится видеть меня. По моим более южным понятиям, сад был местом диким, но он простирался довольно далеко по берегу острова, представляя несколько приятных видов на озеро и равнину. Медленно прогуливаясь, я мысленно сочинял письмо, которое будет писать мисс Денрас. К моему великому удивлению, я никак не мог сосредоточить свои мысли на этом письме. Как я ни старался, мои мысли постоянно отступали от письма к матушке и сосредотачивались на миздэнрас. Нет, на вопросе возвращаться мне или не возвращаться в перчёрн на казённом пароходе. Нет. По какому-то причудливому повороту чувств, который мне невозможно было объяснить, вся моя душа теперь была поглощена Единственным человеком, который до сих пор так странно был от нее далек. Мистерис Ван Брандт. Мои воспоминания возвращались, несмотря на все усилия моей воли, к последнему свиданию с ней. Я опять видел ее. Я опять ее слышал. Я снова испытывал восторг от последнего поцелуя. Я опять чувствовал горе, что... раздиравшее моё сердце, когда расстался с ней и ощутился один на улице. Слёзы, которых я стыдился, хотя никто не мог их видеть, заполнили мои глаза, когда я думал о месяцах, прошедших с тех пор, когда мы последний раз смотрели друг на друга и обо всём, что она могла и должна была выстрадать в то время. Сотни миль разделяли нас, а между тем она была так близко ко мне, как будто гуляла в саду возле меня. С этим странным душевным состоянием гармонировало странное состояние моего тела. Какая-то таинственная дрожь пробегала по мне с головы до ног. Я шёл, сам не зная куда иду, я осматривался вокруг, не понимая предметов, на которых останавливались мои глаза. Мои руки были холодны, а я этого не чувствовал. Голова моя горела, в висках стучало, а между тем я не ощущал никакой боли. Мне казалось, что я окружён какой-то неоэлектризованной атмосферой, изменявшей все обыкновенные условия ощущения. Я поднял глаза на светлое спокойное небо и спрашивал себя: Не наступает ли гроза? Я остановился, застегнул сюртук и спрашивал себя: не простудился ли я и не будет ли у меня лихорадки? Солнце скрылось за горизонт. Серые сумерки задрожали над тёмной водой озера. Я вернулся домой, и живое воспоминание о мистрес Ванбрандт вернулось вместе со мной. Огонь в камине моей комнаты догорел в мое отсутствие. Одна из занавесок была несколько отдернута, так, чтобы проникали в комнату лучи потухающего дневного света. На том рубеже, где свет пересекался темнотой, наполнявшей всю остальную часть комнаты, сидела мисс Денрос с отдернутой вуалью и с письменной шкатулкой на коленях, ожидая моего возвращения. Я поспешил извиниться. Я уверил её, что не забыл сказать Луге, где найти меня. Она кротко остановила меня. "Пётр не виноват", ответила она. И я сказала ему, что не надо торопить вас вернуться в дом. "Приятна была ваша прогулка", она говорила очень спокойно. Слабый грустный голос был слабее и грустнее обыкновенного. Она наклонила голову над письменной шкатулкой, вместо того, чтобы по обыкновению повернуть её ко мне, когда мы разговаривали. Я всё ещё чувствовал таинственную дрожь, которая охватила меня в саду. Придвинув стул ближе к камину, я помешала зало и постарался согреться. Мы сидели в комнате на некотором расстоянии друг от друга. Я только мог видеть её сбоку. Когда она сидела у окна в тени занавески, всё ещё задёрнутой. Мне кажется, я слишком долго был в саду, сказал я. Я озяб от холодного вечернего воздуха. Хотите ещё дров в камин? спросила она. Могу я принести вам что-нибудь согреться? Нет, благодарю. Мне здесь очень хорошо. Я вижу, что вы по доброй воле уже готовы писать за меня. Да, сказала она. Когда вам удобно? Когда вы будете готовы, будет готова и моё перо. Сдержанность в словах, установившаяся между нами после последнего разговора, кажется, ощущалась так же тягостно мисс Денрас, как и мной. Мы без сомнения хотели нарушить её с той и с другой стороны, если бы только знали как. Во всяком случае, нас займёт это письмо. Я сделал ещё усилие, чтобы возвратить свои мысли к этому предмету. И опять усилие было напрасным. Хотя я знал, что хочу сказать матушке, однако мысли мои оказались парализованы, когда я попытался сделать это. Я сидел, дрожал у камина, а она сидела в ожидании с письменной шкатулкой на коленях.